Григорий Константинович Вяземский. Значит, мне не показалось. Парень действительно в е л е с о в произнес Григорий Константинович после рассказа Федора. Сегодняшний день оказался для Вяземского каким-то невероятным. Парень, который смог с легкостью разобраться с двумя в н е р а н г о в ы м и одаренными, а затем исцелить сотни раненых за пару минут, оказался в е л е с о в ы м А затем он встретил человека, которого уже давно считал мертвым. Один из немногих друзей Григория Константиновича, который никогда не лебезил перед ним и всегда говорил все как есть, за что он его и ценил. Когда Вяземский узнал об исчезновении Федора, он поднял все свои связи. А на тот момент он занимал место главы тайной канцелярии, и эти связи были невероятно обширны. Но даже их не хватило, чтобы найти Шуйского. Григорий Констанович даже обращался к императору, просил воспользоваться силой правящего рода, но даже так ничего не удалось отыскать. А как оказалось, все эти годы его держали в лаборатории, принадлежавшей киангутан, лаборатории, которую ш у й с к и уничтожили совсем недавно. Они готовились к тому, чтобы разобраться с родом тан и киангом по закону, но не успели. В лаборатории к и а н г Тан проводил эксперименты над людьми, и результатами этих экспериментов были те уникальные препараты, за счет которых Рот Тан смог так быстро подняться. На своих пленниках к и а н г не стеснялся применять запрещенные техники, превращая их в рабов и используя в качестве оружия. Одним из таких оружий он воспользовался и во время этой атаки на Шуйских, забрасывая о даренных прямо внутрь оборонительных позиций Шуйских. Этот человек умел перемещаться в пространстве и переносить с собой людей. и Было очень интересно. Почему он ушел, не захватив с собой нынешнего главу рода Тан? а н решил избавиться от неугодного родственника. М -м -м, очень похоже на то. По мере того, как Федор рассказывал о том, где провел последние годы и что видел, в голове у Григория Константиновича складывалась прекрасная картинка. И в этой картинке финальным штрихом была казнь б л ю с т и т е л я от рода Тан. Если поднять это дело и представить неопровержимые доказательства, то даже император не сможет им ничем помешать. Вот только именно что непровержимых доказательств о причастности к и а н г а к той лаборатории не было. Только свидетельские показания Федора Шуйского и еще двух узников той лаборатории. Одним из которых был последний из рода в е л е с о в ы х а второй неизвестная девчонка. Эти двое обладали невероятными способностями. На что способен парень Григорий Константинович уже прекрасно знал. А вот с демонстрацией силы девчонки возникли проблемы. Младший сын Михаил Владимировича увел девчонку из поместья, за ними уже были отправлены люди. Это только вопрос времени, когда их вернут. Так вот, этих троих необходимо было допросить под слезой истины. Только в этом случае их показания смогут приобщить к делу. Если Федор без проблем согласился, то с в е л е с о в ы м и девчонкой могли возникнуть проблемы. Хотя тут вроде уже было получено предварительное согласие. Слеза истины работала только в том случае, если человек добровольно соглашался. Только после такого согласия человек сохранял свою личность. Применить слезу можно было и против воли. На качество полученной информации это никак не влияло, но напрочь уничтожало сознание. Поэтому нужно добровольное согласие, которое также не давало стопроцентной гарантии. А согласиться позволить копаться у тебя в памяти и вытаскивать на свет самые сокровенные мечты, страхи, вообще все, что происходило за твою жизнь, мало кто мог. Но в любом случае, пока эти дети были недоступны и необходимо было заниматься другими делами, в первую очередь исполнить приказ императора и доставить зверя в столицу, а еще позаботиться о бастионе, передать его в руки агентов тайной канцелярии. Григорий Константинович не мог. Решись он на подобный шаг и обречет на смерть этих агентов. Пока Бастион все еще находился в отключке, как изверь, и когда он придёт в себя, было неизвестно. В данный момент Бастион находился под наблюдением дюжины перворанговых одаренных из отряда Вяземского. Они гарантированно смогут сдержать его до прихода помощи в виде Григория Константиновича. Вот и выходит, что арестовать... И доставить б а с т и о н а в столицу мог только сам Вяземский. Впрочем, как и доставить туда зверя. В первую очередь хочу сказать, что верю рассказанному Федором. Многие неизвестные факторы в столь стремительном возвышении рода Тан и конкретно Кианга теперь стали мне ясны, и я готов встать на сторону Шуйских в этом конфликте, но... Это не отменяет того факта, что я должен доставить Владимира Дмитриевича в столицу. И я выполню этот приказ императора, несмотря ни на что. Михаил Шуйский явно что-то хотел сказать, но воспитание не позволяло ему перебить Вяземского. А вот наследник а р о д а ничто не могло остановить. Он еще был слишком молод и т о л к о м не умел сдерживать своих эмоций. Впрочем, в молодости они все были такими же. Вы сможете забрать деда, только убив меня! в Скочил со своего места Андрей, заставив в я з е м с к о г о улыбнуться. Все же он поторопился и сделал поспешные выводы. Наследник Шуйских отличался от них в молодости. Он даже не попытался потянуться к силе, когда сам Григорий Константинович уже давно напал на себя. Андрей, сядь на место, спокойно произнес Михаил Владимирович, смотря на сына. От такого взгляда Вяземского всего передёрнуло. Чувство, позабытое очень давно, вновь сплыло наружу. Вот так же на него смотрел отец, когда был разочарован. А это для Григория Константиновича было самым страшным. И он снова вздрогнул, когда глава рода перевёл свой взгляд на него. Григорий Константинович, зная вас, могу предположить, что у вас есть какое-то конкретное предложение. Иначе сейчас мы бы не разговаривали. ш у с к и е практически бескровлены. Ваш отряд полон сил и готов к бою. Федор довольно улыбнулся и подмигнул племяннику, сделавшему правильные выводы. Столкновение между нами возможно в самом крайнем случае, и у меня есть сразу несколько причин, чтобы не конфликтовать с вами. И первая из этих причин сейчас находится в кабинете вместе с нами, Михаил Владимирович. Сколько осталось вашему сыну, чтобы прорваться за границу рангов? Сегодня я видел, как его сдерживали шесть перворанговых одаренных, именно что только сдерживали, не в состоянии одержать верх над ним. Но, к сожалению, точных сроков не знает даже сам Андрей. Вы сами прекрасно понимаете, что рассчитать подобное невозможно. Прорыв может произойти как сейчас, так и через год, через десять или пятьдесят лет, а может сложиться так, что это вообще никогда не произойдет. Григорий Констанович удовлетворенно кивнул. Другого ответа он и не ожидал, а задал этот вопрос лишь для того, чтобы убедиться в правильности своих выводов. Андрей действительно готовился прорваться за границы рангов. в т о р о й п р и ч и н о й является к я н г т а на его место подле императора. У меня было достаточно времени, чтобы подумать. над возникшей проблемой и путями ее решения. В случае, если император действительно решится на беспрецедентные меры, казнь зверя. Вяземский ненадолго замолчал, давая всем присутствующим немного времени на усвоение сказанного. В этом случае я просто убью Кеангатан и встану на плаху вместе со зверем. Все волод не посмеет казнить сразу двух вне ранговых одаренных. Империю тут же начнут рвать на куски все к о м у н е л е н ь Эти слова заставили всех присутствующих нахмуриться. Наверняка они думают, что Вяземский их обманывает, хотя он сам подумал точно также. Кто в здравом уме решит пойти против императора? Кленос с и л о й а я рода, коротко произнес Вяземский, и этого вполне хватило, чтобы ему поверили. Выходит, вы предлагаете нам в залог собственную жизнь? – спросил Андрей, правильно истолковав слова Григория Константиновича. Я предлагаю выход из сложившейся ситуации. Из а к и а н о г к е а н а империя находится под угрозой. И если моя жизнь сможет помочь в решении этой проблемы, то не вижу причины не предложить ее. К тому же в свете открывшихся ранее подробностей это, скорее всего, и не понадобится. Но у вас Есть моя клятва. Думаю, что этого достаточно. Владимир Дмитриевич будет доставлен в столицу для разбирательств. Я позабочусь о том, чтобы на это время его разместили в императорском дворце в качестве гостя и обращаться с ним будут как с князем. Это я также беру на себя. Михаил Владимирович кивнул, погрузившись в свои мысли. Естественно, Григорий Константинович. Не ждал ответа немедленно и даст ш у с к и м время, чтобы все обсудить. Император не ставил никаких сроков, поэтому можно было немного и подождать. Ну а третья причина, по которой я прибыл к вам, это мой внук. Я рассматриваю вашу дочь, князь, как отличную партию для моего Кирила. Михаил Владимирович сперва никак не отреагировал. Но когда до него наконец дошел смысл услышанного, тут же встрепенулся и как-то странно начал улыбаться. Похоже, что сейчас Вяземскому придется, ой, как нелегко.